17. Оля припарковала машину недалеко от подъезда, так, чтобы можно было видеть входящих и выходящих из дома жильцов. Она не знала ни то, зачем она сюда приехала, ни то, что она будет делать, появись у порога Олег. Оля просто хотела его видеть, и все. Уже смеркалось, и, по идее, Олег должен был возвращаться с работы домой, но это при условии, что он работает там же, сегодня не дежурит. Да и вообще тут живет. Ее так и распирала, подняться и позвонить в дверь. Ведь это ее квартира. Это она тут живет уже почти пять лет. Но потом, глядя на окружающую ее обстановку, она замечала некоторые неточности и перемены вокруг. Вон той тропинки тут не было на ее памяти, а детская площадка находилась немного в стороне от их подъезда. Небольшие, но коварные подмены постоянно напоминали Ольге, что она все же не дома. И мужчина, который может появиться с минуты на минуту, будет не ее мужем. Время шло, а Олег все не появлялся. Оля уже начала думать, что в этой реальности его нет, а в их квартире живут абсолютно другие люди. Она устала сидеть в машине и решила немного размяться. Даже если Олег ей встретится, он просто ее не узнает и пройдет мимо. Поэтому риска быть узнанной не существовало. Она прошлась по дороге взад вперед, присела на скамейку возле подъезда и снова задумалась. А что она вообще тут делает? И в этот момент к подъезду подъехал семейный Volkswagen Туран», и из задней двери торопливо вышла девушка и направилась прямо к подъезду. Она казалась расстроенной, даже скорее сердитой. Это была Алина, дочь Олега. Она очень изменилась с тех пор, как Оля видела ее в последний раз из худющей девчушки она превратилась в симпатичную девушку с округлыми формами, но Оля ее узнала сразу, и сердце в груди забилось чаще. Алина быстро поздоровалась, совсем не интересуясь, знакомый перед ней человек или нет, и проскочила в подъезд. Машина припарковалась у обочины, и теперь уже из пассажирской двери вышла женщина средних лет. Бывшую жену Олега Оля видела лишь мельком, на фотографиях с Алиной. Но и ее она узнала сразу. Видимо, в этой реальности она бывшей не была. Женщина взяла пакеты из багажника и тоже направилась к подъезду. И, наконец, открылась водительская дверь, и вышел Олег. К этому моменту Оля уже вовсю колотила. Предпаническое состояние заставило ее встать со скамейки, но дальше двинуться с места она уже не смогла. Как заворожённая, она смотрела, как открывается задняя дверь машины, из нее весело махая хвостом выскакивает пес золотистый лабрадор ретривер все как-то зашумело вокруг словно пропал сигнал в телевизоре очень медленно как во сне к ней приближался олег оля стояла не в силах пошевелиться ноги стали ватными а голова закружилась поравнявшись олег посмотрел на нее и неожиданно все стихло свет погас как будто опустили рубильник и началась перезагрузка.